Глава 11. Показалось, что мы похожи. Роберт Хюбнер и его друзья называли «Лукас LucasArts, уважаемую игровую компанию от создателя Звездных войн Джорджа Лукаса, университетом имени Лукаса. Это было отличное место, где люди могли научиться создавать игры. Зарплаты там оставляли желать лучшего, поэтому большинство сотрудников увольнялись через пару лет. Работая в 90-х годах над проектами вроде Star Wars Jedi Knight 2, Хюбнер вместе с коллегами мечтал обрести славу и богатство, основав собственную студию. В 1997 году Хюбнер уже был готов уйти, но его коллеги оказались не настолько смелыми. Поэтому вместо открытия стартапа он переехал в Ирвайн и устроился в Близзард, чтобы работать над Старкрафт. Через год старые приятели Хюбнера были готовы податься в Инди, поэтому он вернулся в Сан-Франциско, чтобы основать новую компанию под названием Nihilistic Software. После успешной разработки ролевой игры Vampire the Masquerade Redemption для издателя Activision в 2000 году, парни начали обсуждать следующий проект. Хюбнер обратился к Морхе ему за непринужденной беседой. «А было бы здорово сделать игру вместе, скажи». Фраза была брошена скорее в шутку, но со временем обрела серьезность. Blizzard выпускала игры для компьютеров, в то время как у них и листик имелся опыт создания консольных проектов. Что если бы команда Хюбнера разработала игру вместе с Blizzard для следующего поколения консолей? Что если бы это был шутер от третьего лица? И что если бы действие происходило во вселенной StarCraft? Шутеры, то есть игры, в основе которых было взаимодействие с оружием, стали популярными в начале 90-х, когда техасская студия id Software выпустила целую серию хитов — Wolfenstein, Doom и Quake. В этих играх использовался вид от первого лица, и камера располагалась там, где были условные глаза персонажа. По мере того, как видеоигры осваивали трехмерное пространство, стали появляться шутеры от третьего лица, которые позволяли игрокам смотреть на мир из-за плеча героя, предоставляя более широкий обзор. Технически, вид из-за плеча появился немного позднее. Первые игры от третьего лица были с камерой за спиной. В 21 веке этот жанр стал прибыльным и популярным, поэтому все крупные издатели взялись за дело. К 2001 году Нихилистик и Близзард заключили сделку на создание StarCraft Ghost. В то время как в большинстве подобных контрактов говорилось, что разработчики получат деньги только при достижении определенных этапов готовности, Майлстоунов, в данном случае подход был менее строгим. Близзард ежемесячно выписывала чеки Нихилистик, чтобы партнеры продолжали заниматься прототипированием дизайна игры. «В то время нам казалось, что мы достигли нирваны», — вспоминает Хюбнер. «Кто бы не хотел иметь возможность расправить крылья, поиграть мышцами, потестировать всякие штуки». Главной героиней StarCraft Ghost должна была стать Нова, смертоносный агент с набором мощных способностей. Она могла видеть сквозь стены, перемещаться со сверхзвуковой скоростью и пользоваться пушками из StarCraft, например, огнеметом тех самых юнитов. Когда Blizzard анонсировала игру осенью 2002 года, фанаты были не просто в восторге, они пребывали в экстазе, жадно поглощая каждую журнальную статью или скриншот. Но свободный цикличный процесс, который хорошо себя показывал на ранних этапах, привел к затруднениям с фиксацией основных идей перед стартом полномасштабного производства. Постоянно следящие за ходом разработки продюсеры из Blizzard давали строгие и порой запутанные указания. StarCraft Ghost металась между стелсом и экшеном, преображаясь каждые несколько месяцев вместе со сменой видения проекта. «Мы всегда гнались за крутыми идеями», — поясняет Хюбнер. После нескольких лет переносов и чуть ли не бесконечного количества отбракованного материала стало ясно, что StarCraft Ghost не задалась. 22 июня 2004 года Blizzard неожиданно объявила прессе, что Нихилистик приостановил разработку. Хюбнер испытывал что-то вроде облегчения. «Мы так долго делали эту игру», — комментирует он. К счастью для Нихелистик, это не означало закрытие студии, чего не скажешь про другие компании с отмененными играми. Хюбнер предвидел сценарий, в котором проект зайдет в тупик, и на всякий случай подыскал несколько других контрактов. Нихилистик будет жить дальше, как и StarCraft Ghost. Через две недели после того, как Blizzard сообщила, что ее пути с Нихелистик разошлись, компания сделала еще одно неожиданное объявление. В рамках сотрудничества с компанией Swinging Ape Studios будет сделано сразу несколько игр. И начнут они со StarCraft Ghost. Основанная в 2000 году Swinging Ape выпустила шутер под названием Metal Arms, который произвел большое впечатление на Морхейма и других руководителей Blizzard. Не менее важным было то, что компания базировалась в Алиса Вьеха, штат Калифорния, всего в 20 минутах езды от офиса Blizzard. Многие конфликты между Blizzard и Нихелистик возникали из-за того, что офиса разделяла 4 сотни миль. Это не шло на пользу коммуникации, примерно так же, как с Blizzard North. Стоит заметить, что многие сотрудники Swinging Ape уже давно дружили с коллегами из Blizzard. «Было довольно забавно наблюдать, когда с ними начали завязываться еще и деловые отношения», комментирует Мэтью Белл, художник студии. Blizzard передала разработанные Нихелистик код и графику Swinging Ape, но новые партнеры отказались от существующих наработок и решили начать делать игру с нуля. «Некоторые вещи просто не соответствовали стандартам Blizzard», объясняет Белл. Чтобы избежать ошибок предшественников, новая команда сразу сделала ставку на мультиплеер. Черпая вдохновение из Хейла, разработчики собрали демоверсию, в которой классические юниты из StarCraft участвовали в наземных перестрелках. Морхейма впечатлила работа новой команды, и 16 мая 2005 года Blizzard объявила о приобретении Swinging Ape и объединении 40 сотрудников во вновь созданное консольное подразделение. «Люди говорили, прикинь, какие у меня классные новости. Мы вот-вот станем Blizzard», — вспоминает Белл. Все были в восторге. Хотя многопользовательскую составляющую StarCraft Ghost во время внутренних игровых тестов сильно хвалили, одиночному режиму повезло куда меньше — «Мы просто не смогли сделать его веселым, прошли через кучу проблем», объясняет инженер Майк Швайцер. Еще более тревожным было то, что вот-вот грядет новое поколение консолей. За последние два десятилетия игровая индустрия разделилась на два параллельных направления. Были компьютерные игры, основное направление Blizzard, и консольные игры, которые большинством считались более простыми и доступными. Чтобы поиграть на консоли, не нужно было беспокоиться о Windows, о DirectX или о том, совместима ли видеокарта с материнской платой. Просто вставьте диск. С другой стороны, консоли были аппаратно закрытыми устройствами, поэтому на них запускались только игры, разработанные специально для этих платформ. По мере развития графических технологий, производители стали выпускать новые версии своих консолей. Nintendo перешла от NES с 1985 года к Super Nintendo в 1991 году Nintendo 64 в 1996 и так далее. Каждый общий такой переход назывался поколением. К началу 2000-х на консольном рынке было три основных игрока. Nintendo с ее GameCube, Microsoft с Xbox и Sony с PlayStation 2. На горизонте уже маячило следующее поколение. V, Xbox 360 и PlayStation 3. StarCraft Ghost оказалась в проблемном положении, так как игра создавалась для теряющих актуальность консолей и рисковала казаться графически устаревшей к моменту окончания разработки. Кроме того, крупные розничные сети, вроде Walmart, не станут выделять больше места на полках ради игры предыдущего поколения, хотя бы потому, что они продаются на 10 долларов дешевле. В марте 2006 года Blizzard решила повременить со StarCraft Ghost, объявив, что она откладывается на неопределенный срок. В пресс-релизе Морхейм сообщил, что компания в рамках обзорного периода хочет лучше изучить грядущие консольные игры. Разработчики из Swinging Ape, консольного подразделения Blizzard, следующие несколько месяцев провели в режиме исследований и разработки, делая прототипы всевозможных идей, вроде еще одного спин-оффа StarCraft. Но от влияния World of Warcraft невозможно было скрыться, и к концу 2006 года, когда количество подписчиков приближалось уже к ошеломляющим 8 миллионам, Blizzard решила закрыть свое консольное подразделение. Морхим и другие руководители собеседовали каждого сотрудника Swinging Ape по очереди, как это происходило с Blizzard North несколько лет назад. Некоторые перешли в команду World of Warcraft, где помогли закончить работу над The Burning Crusade. Другие попали на параллельные проекты, были уволены или ушли по собственному желанию. В течение следующего десятилетия Blizzard давала один и тот же ответ на вопросы о StarCraft Ghost. Игра не отменена, а отложена. Возможно, так говорили, потому что все еще надеялись. Когда-нибудь она выйдет. Но этого никогда не произойдет. Невероятный успех World of Warcraft необратимо изменил компанию. И это было только начало. Бен Винсон и Бен Шульц познакомились в средней школе. Начали играть вместе, да так и не прекратили. В 90-х они ночами напролет убивали друг друга в дум и зависали в каждой новой игре Blizzard, где издевались над соперниками. У Винсона была карта видеозахвата, с помощью которой ребята записывали то, что сегодня называют троллингом. Парни намеренно нарушали все возможные правила спортивного поведения и применяли раздражающие тактики, лишь бы вызвать бурную реакцию напарников в StarCraft. Чтобы подлить масло в огонь, Винсон и Шульц притворялись ничего не понимающими новичками и задавали глупые вопросы в чате. «Мы приводили людей в ярость», — вспоминает Винсон. Они плотно подсели на World of Warcraft во время учебы в колледже, основав гильдию под названием Pals for Life, которая приобрела дурную репутацию на их сервере из-за того, что вечно прикалывалась над более серьезно настроенными игроками. Pals for Life можно перевести как «кореша навсегда», но здесь также имеется игра слов, намекающая на паладинов. Однажды они начали шутить о месте под названием «Гнездовье», полном драконьих яиц, из которых вылуплялись враждебные детеныши, если игроки подходили слишком близко. Миновать такую преграду было совсем несложно, а потому Винсен и Шульц задумались, а существуют ли вообще игроки, которые не смогли этого сделать. 11 мая 2005 года они создали тему на форуме World of Warcraft под названием «ВЧГ» «Видос. Гнездовие слишком сложное» со ссылкой на видео. Верхняя часть пика Черной горы, Upper Black Rock Spire, UBRS, подземелье для высокоуровневых игроков World of Warcraft, в котором и находится то самое гнездовие. Они написали, что уже в седьмой раз тщетно пытаются пройти мимо яиц, попросили других игроков поделиться конструктивной критикой их тактики и рассказать, как пройти эту комнату. В ролике группа персонажей собралась прямо в гнездовье. Игроки обсуждали план усталыми голосами, как будто они пытаются пройти подземелье уже несколько часов. «Так, ребята, эти яйца в прошлый раз здорово нам насолили», заявляет Винсон, готовясь изложить свой план. «Абдул, сможешь быстро все посчитать?» «Выходит, 32,33% в периоде». «Это наши шансы на выживание», невозмутимо заявляет Абдул. «Намного выше, чем обычно», отвечает Винсон. «Ну все, пацаны, я вернулся», — говорит персонаж по имени Лерой, которого играет Шульц. «Погнали». Затем его персонаж бежит прямо в гнездове, врезаясь в каждое яйцо на своем пути. Шульц кричит «Лерой Дженкинс!» На экране появляются десятки драконов, которые сразу же набрасываются на группу, уничтожая ее за считанные секунды. «Лерой, какой же ты тупой!» — говорит Винсон. Для большинства игроков World of Warcraft было очевидно, что это шуточное видео, но оно начало распространяться не только среди фанатов. Ролик собирал трафик в геометрической прогрессии и оставил позади вообще весь контент на специальном хостинге WoW Movies. Вскоре он начал всплывать на малоизвестном веб-сайте с потоковой передачей видео под названием YouTube, который заработал всего тремя месяцами ранее. Выступление Лероя Дженкинса набрало миллионы просмотров и стало одним из первых вирусных видеороликов в истории интернета, в том числе из-за того, что многие люди не понимали его постановочной сути. «У нас и мысли не возникало о том, что хоть кто-то в это поверит», комментирует Винсон. Позже, в том же году, Винсону позвонила его мама и рассказала, что Лерой Дженкинс был частью подсказки в передаче Джопарди. Российская версия этой игры известна как «Своя игра». В дальнейшем это имя продолжат упоминать по телевизору, например, в передаче «The Daily Show» и сериале «Как я встретил вашу маму». Шульц дал интервью NPR, с ним связывался ведущий ток-шоу Джимми Фэллон. К нему даже обращался ассистент актрисы Дженнифер Гарнер с просьбой записать видео для ее тогдашнего мужа Бена Афлика, который очень любил Вов. «Я ответил, Влады, с вас 500 долларов», — вспоминает Шульц. Лерой Дженкинс стала нарицательным именем для людей, которые бездумно и поспешно врываются в какую-либо ситуацию, не пытаясь в ней разобраться. Этот образ обратил взгляды миллионов человек на World of Warcraft и помог ей сделать еще один шаг к званию крупнейшей игры в истории. В конце концов, по EverQuest 2 вирусные видео никто не снимал. Лерой и Дженкинса впоследствии увековечили и сами разработчики игры, сделав неигровым персонажем каждого события ко дню рождения World of Warcraft, начиная с 15-летия. Если попытаться определить точную дату, когда World of Warcraft стала культурным феноменом, то одним из наиболее вероятных претендентов будет 4 октября 2006 спустя почти два года после выхода игры. Как-то много лет назад сварливый и сквернословящий художник видеороликов Joy Джой Рейхол собрал сотрудников Silicon and Synapse, чтобы посмотреть мультик под названием «Дух Рождества». В нем четыре мальчика слепили снеговика, который ожил и напал на детей. Мультфильм стал настолько популярным среди голливудских шишек, что его режиссеры Трей Паркер и Мэтт Стоун заключили сделку с Comedy Central. В результате персонажи мультика попали на телевидение, в мультсериал под названием «Южный парк». К осени 2006 года подходил к концу уже десятый сезон Южного парка, и многие его аниматоры пристрастились к World of Warcraft. Когда Паркер узнал об игре, он захотел написать эпизод о детях, подсевших на MMORPG, и ему пришла в голову амбициозная идея. Что если половина шоу будет проходить в анимированном мире мультфильма, а другая половина — в трехмерной World of Warcraft? Продюсеры и аниматоры Южного парка понимали, что воссоздать модели World of Warcraft с нуля практически невозможно, поэтому спросили Blizzard, не хочет ли компания посотрудничать. Вскоре Холл и его небольшая команда видеопродакшена отправились в South Park Studios, чтобы поработать над эпизодом. Они создавали уникальных персонажей и снимали сцены World of Warcraft на основе сценария Паркера. По сюжету четверо мальчиков из South Park Кайл, Стэн, Картман и Кенни увлеклись World of Warcraft но некий неуязвимый грифер начал раз за разом убивать их, чем портил настроение и тормозил прогресс. Гриферами называют игроков, которые намеренно портят удовольствие другим игрокам, легальными и не очень способами. После нескольких месяцев работы над прокачкой уровня и при содействии некоторых руководителей Blizzard, ребятам удается победить грифера и решить проблему. В последний день съемок Джойри Холл просматривал некоторые игровые сцены, когда ему на глаза попалась реальная версия Гриффера в мультфильме — крупный, щетинистый, прыщавый мужчина с артезом на запястье. На рубашку налипли оранжевые крошки от чипсов. «Этот персонаж мелькнул всего на секунду перед глазами», — вспоминает Холл. «Показалось, что мы похожи». Он обратился к ведущему аниматору, и тот подтвердил, что внешность Холла послужила основой для образа антагониста. «Поначалу Холл был в замешательстве, пока до него не дошло. Он стал одним из главных персонажей в новой серии «Южного парка», одного из его любимейших сериалов всех времен. «Я и подумать не мог, что произвожу такое сильное впечатление на людей», комментирует он. Эпизод «Занимайтесь любовью, а не Варкрафт» посмотрели миллионы людей. Он даже получил прайм-таймовую премию «Эмми», став первой машинимой, созданной с использованием компьютерной графики кинопродукции, удостоившейся такой чести. Эта серия стала символом культурного потенциала World of Warcraft и сподвигла таких знаменитостей, как Вин Дизель и Мила Кунис, открыто говорить о своей одержимости вов. Хотя в эпизоде антагонист упоминается только под прозвищем «Тот, у кого нет жизни», в разделе часто задаваемых вопросов на сайте Южного парка позже было раскрыто его настоящее имя – Лерой Дженкинс. До выхода World of Warcraft в 2004 году в Blizzard работало около 500 человек. К 2007 году штат компании насчитывал почти 3000 сотрудников по всему миру. У компании были филиалы во Франции, Южной Корее и Китае, а также дополнительный офис для поддержки клиентов в Остине, штат Техас. У World of Warcraft уже было 9 миллионов подписчиков. Большая радость для Вивенди, которая до сих пор не определилась, что делать со своим игровым подразделением. Blizzard зарабатывала огромные деньги, но другие активы игрового направления по-прежнему отставали. Все предыдущие попытки продать бизнес провалились. Но теперь у Vivendi появился козырь. Она владела самой прибыльной видеоигрой в мире. В 2006 году руководители Vivendi начали переговоры с компанией Activision, одним из крупнейших игровых издателей в Северной Америке. Activision добилась большого успеха благодаря консольным играм вроде Tony Hawk и Guitar Hero. Vivendi же доминировала на рынках PC за счет магии Blizzard. Обе компании пришли к выводу, что при определенном сотрудничестве они смогут даже превзойти Electronic Arts, главного конкурента Activision. После года переговоров компании заключили сделку. Vivendi покупает контрольный пакет акций Activision и объединяет свое игровое подразделение с Activision. Образуется новая публичная компания под названием Activision Blizzard. Морхейм собрал весь персонал Близзард, чтобы сообщить новости. На вопрос, как это слияние отразится на сотрудниках, он ответил парой торжественных слов. Дела у Близзард шли хорошо. World of Warcraft печатало больше денег, чем казначейство США. Никто в Вивенде или Activision не станет мешать курочке нести золотые яйца. Все будет по-прежнему.